Глава 5. Подробности. В кресле с полосатой обивкой сидит и захлёбывается слезами старая женщина. Её шляпка с нелепо торчащим пером валяется на столе, но даже перо, кажется, поникло от горя. В соседней комнате врач, вызванный из города, осматривает трупы. Там же и подчиненная господина Дарьена, представительа местной полиции Поль Дерьен молод и кажется не глуп, но случившееся всё же выбило его из колеи. По каждому поводу он приходит советоваться с Жираром и особенно с Антуаном, словно молчаливо признавая за приезжим из Парижа больше право решать, что именно следует делать в настоящее время. перекрыть все дороги, досматривать путешествующих, вокзалы, порты перечисляет Антуан, подключить к поисковым армиям, задержать всех бродяг, всех странствующих нищих. Это и в их же интересах тоже, так как Врен легко может убить кого-нибудь из бродяг, чтобы переодеться в их лохмотья, а повестить пастухов, которые пасут стада в отдалённых местах. Это тоже лёгкие жертвы для убийцы, особенно сейчас, когда он ни перед чем не остановится. Расклеить на каждом углу не только словесное описание преступника, но и его портрет. Сия герцогиня благоговейно кивает, но в уме, конечно же, делит всё на 10. Подключить военных не получится, слишком много бюрократических процедур, надо для этого пройти. Впрочем, в частном порядке можно попытаться договориться о помощи местного гарнизона. Насчёт бродяг здравое соображение, но если всех задерживать, попросту может не хватить мест в каталашках. Портреты на каждом столбе, вроде бы правильно, но на практике не осуществимо. Печатать объявление стоит денег, и вполне достаточно расклеить несколько штук в местах скопления людей. Слухи-то всё равно уже разошлись по всему Финистеру, а уж о том, чтобы поставить в известность каждого пастуха иречи, быть не может. У полиции и так хватает хлопот. Мм, также следует объявить награду тому, кто поймает Врена живым. «Опять парижские мечты? На какие шиши объявлять награду?» спрашивается. Хотя инспектор Малине мыслит в целом правильно, и мсье Дерьен на всякий случай заносит его предложение в свою серую книжечку, в которую он также записывает, когда надо отвечать на письма и свои собственные мелкие расходы. «Живым или мертвым» подает голос мрачный Жерар. Он сидит на диване и обмахивается шляпой, не глядя на плачущую тёттю убитого Антуан и Дерьен стоят у окна. Только живым твёрдо говорит Антуан: "Не забывайте, что у страха глаза велики, нельзя, чтобы по ошибке пострадал какой-нибудь посторонний человек, которого могут принять за ворена". Месье Дерьен одобрительно кивает. Парижанин прав: целесообразность превыше всего, и подумать только что если бы не я, рыдает тёща Ривуаль, они были бы уже в кемпере, ничего бы с ними не случилось. Антуан хмурится и молчит. Вчера, как только стало известно об бегстве Варена, слуги доктора объявили, что не могут тут оставаться, и удрали, напоследок попросив расчёт. Доктор Ривуаль и его жена могли бы сразу же после этого вернуться в кемпер, Но сегодня они ждали к себе в гости тёщу и потому задержались. О том, что произошло несколько часов назад, до сих пор разбираются полицейские. Окно на первом этаже было открыто, земля под ним и стоптана, говорит Дерьен. Судя по всему, именно таким образом Врен забрался в дом. Он убил доктора. На крики, вероятно, прибежала мадам Ривуаль, он набросился на неё тоже. Мать убитой заходится в громком плаче, и Дерьен смущённо умолкает. Оружие убийства, нож, который он взял на кухне, мы нашли его в саду. А что с одеждой? внезапно спрашивает Антуан. С одеждой, а задачи напереспрашивает Дерьен. Если он убил двух человек таким образом, поясняет Антуан. Он должен быть весь в их крови. Варрен, не самоубийца. Выходить наружу в таком виде он должен был переодеться перед тем, как покинуть место преступления и, возможно, также переобуться, завладеть деньгами, которые нашёл в доме. Месье Дерьен смотрит на своего коллегу с восхищением. И хотя Антуану совсем не до того, в глубине души он чувствует себя немного польщённым. Я уже послал за слугами, негромко говорит месье Дерьен. Я распрошу их на предмет того, что и за одежда доктора пропала, э, по поводу денег тоже. Антуан поворачивается к пожилой женщине, сидящей в кресле. Странно, но сейчас помкает в руке платок, она смотрит на него почти с надеждой, так, как будто если благодаря его указаниям схватят Варена, это каким-то образом поможет воскресить убитых зятя и дочь. Может быть, мадам Бувье в курсе того, какая одежда была у доктора, или вы знаете, где он держал деньги? Конечно, мы не настаиваем, понимая ваше состояние с ударыня, но ну она согласна сделать что угодно, лишь бы помочь следствию. Она встаёт с кресла и, не замечая Дерьена, который хочет подставить ей руку, подходит к Антуану. Я верю, что вы найдёте его. Я Антуан отлично понимая, что нужно сейчас сказать, говорит именно эти слова спокойно, убедительно и веско. Мы поймаем его с ударения. Поймаем и отрубим голову, подаёт голос Жерар. Мадам Бувье и Дарьен скрываются за дверью, и Жерар, положив шляпу, которую он до сих пор держал в руке, тяжело откидывается на спинку дивана. "Да, задумчиво произносит он. Ты знаешь, на меня этот Дерриен произвёл впечатление толкового малого. Сразу же выслушав нас, распорядился собрать всех, кого только можно, и искать Варена в окрестностях. Он встряхнулся. "Чем чёрт не шутит, может, они сейчас его схватят? Он же опередил нас совсем ненадолго. Деревенский политикан с отвращением произносит Антуан: "Уверен, вор он уже далеко, и меня очень удивит, если местная полиция сумеет его поймать". "Ты совсем в нас не веришь", замечает Жерар с подобием улыбки. "Ну да, поверишь тут, когда твоя же собственная ошибка, дорогой комиссар, стоила жизни доктору и его жене". Но Антуан слишком ценит старую дружбу, чтобы сказать это вслух. Я тут вот что подумал, переводит он разговор на другую тему. Если Варену так приспичило мстить, кого ещё он пожелал бы убить, кроме доктора? Кого ещё? хмыкает Жерар. Дружище, ну ты даёшь. Меня, конечно, ведь это я его арестовал. Если не секрет, как тебе это удалось? Секрет, усмехается Жерар. Но я тебе признаюсь честно. Мне просто в некоторой мере повезло. Ключевое слово тут в некоторой мере заметь. Я много думал над этими убийствами. Собрал факты, выстроил последовательность, как они все происходили. Ты ведь знаешь, что Фредерик Варен выискивал одиноких женщин в разных местах. Я задал себе вопрос, какой человек может ездить повсюду и не привлекать к себе внимания. Поначалу я думал, что это может быть бродяга или каменовыежёр, или странствующий циркач, но на Варена я вышел не сразу. У меня Но примите, сначала было несколько подозрительных бродяг, пара циркачей, но всякий раз хоть что-то да не сходилось. Только потом я вспомнил, что есть ещё странствующие художники. Первое убийство произошло в Нормандии, в Трувиле. Я стал наводить справки и узнал, что Ворен находился неподалёку в это время. Тогда я принялся проверять, а не был ли он поблизости в случаях с другими убийствами, и всё сошлось. Тут произошло новое исчезновение женщины прямо в кемпере. Нашли её труп без головы. Я сразу же к варену, а голова-то как раз была у него под кроватью. Вот так я его и схватил. Он, по-моему, ошалел от собственной безнаказанности. Ведь до тех пор на него никто даже и не думал. Потом уже на процессе было доказано, что он знал как минимум двух убитых девушек, оказывал им знаки внимания, понимаешь? Конечно, он всё отрицал и настаивал на том, что это обычное совпадение, но мы-то с тобой профессионалы и понимаем, что таких совпадений не бывает в принципе. Он хоть сказал тебе, зачем убивал этих несчастных? мрачно спросил Антуан. Нет, он всё упорно отрицал. Ты знаешь, что Ворен пытался выучиться на врача, но после первого же учебного вскрытия свалился с нервным срывом. Он не смог окончить курсы, какое-то время перебивался случайными заработками. Мне он сказал, что с детства мечтал стать художником. Само собой, то, что он рисовал, никому не было нужно. Он расписывал веера, тарелки, пытался позировать другим художникам, в том числе старику Бревалю, который согласился взять его к себе в ученики и, по-моему, даже нашел у него какой-то талант. «О Бревале я слышал, он ведь портретист?» «Ну, о Бревале, по-моему, все слышали», — отозвался Жерар. «Он очень знаменит, и я даже знаю, что его картины выставляют на каждом салоне». Когда стало известно, кто задержан за все эти убийства, от Бреваля приехал адвокат и дал мне понять, что старик не верит в виновность Фредерика Варена. Они где какое-то время назад поссорились, но мсье Бреваль точно знает, что Фредерик не способен на те мерзости, которые ему приписывают. А ты, — А что я, — пожал плечами комиссар, — я просто достал один из альбомов Варена и показал адвокату, в каком виде тот изображал своего якобы друга, и в гробу его нарисовал, и какие-то немыслимые карикатуры там были. — Что? — В смысле? — Да ты как-то странно улыбнулся сейчас. В чем дело? — Да так, — хмыкнул Антуан. Жена Бреваля уже давно с ним не живёт, и нам в полиции известно, почему они разъехались. Просто старик слишком увлекался оргиями. Ну, я так и подумал, когда увидел некоторые карикатуры, признался Жирар: "Жаль, ты не видел, как забегали глаза у адвоката, когда я предъявил ему эти картинки. То есть Бреваль оставил мысль защищать Варена после того, как ты разъяснила адвокату, что на процессе прокурор вывернет старика наизнанку". Но ну, представь себе, какой был бы урон для репутации Бреваля, если бы все его грешки вылезли наружу. Поэтому он не стал долго раздумывать и решил, что собственное спокойствие дороже. По-моему, даже если бы Варена защищал лучший адвокат Франции, ему не за что было бы зацепиться. Единственное, он мог бы затянуть процесс и использовать связи Бреваля, чтобы добиться помилования от президента. Антуан Мы же с тобой не первый день в профессии. Ты отлично понимаешь, что даже когда убийцу берут с поличным, чёртов адвокат всё равно будет цепляться к каждой мелочи, чтобы попытаться отмазать своего подзащитного. Я взял Варена на последнем убийстве. Предыдущее случилось за месяцы до того, и следствие там велось довольно небрежно. Он, знаешь ли, умело выбирал жертв, убивал проституток, нищенок, тех, на кого обществу обычно наплевать. Ну и кое-кому из свидетелей он вообще внушал симпатию, что есть то есть. Кстати, о свидетелях. Второе убийство произошло в Руане, и Варен настаивал на том, что у него есть алиби на тот вечер. Он врал. Да, он будто бы был у женщины, мадмозель Кристина Пуарье. Работала у модистки, он подарил ей какие-то свои картинки и вид Руанского собора, а еще нарисовал ее портрет. Представляешь, после того, как стало известно, что он убийца, какие-то коллекционеры заплатили ей за все это бешеные деньги. Она смогла перебраться в Париж и открыть там свою шляпную мастерскую. Здорово, правда? Ну, протянул Антуан, при желании можно назвать это везением. Но еще больше ей повезло, что он ее не убил. Она подтвердила его алиби. Насколько я помню, защита очень надеялась на этот пункт. Она путалась в показаниях и в конце концов заявила, что всё это было давно, и она не может точно сказать, кто был с ней в тот день или не был, холодно промолвил Жерар. Когда Варен услышал это, он упал в обморок. По-моему, он до последнего надеялся, что его вина не будет доказана. сотрезанной головой под кроватью и с свидетельством доктора Ривуаля, который видел его возле дома последней жертвы. Хм, что-то я сомневаюсь. Скажи, а Варен не угрожал свидетельнице, что сведёт с неё счёты? Мм, лично я ничего такого не помню. А что? Думаешь, он направится в Париж, чтобы прикончить её так же, как доктора? «Я бы на всякий случай послал телеграмму, чтобы за ней проследили», — заметил Антуан. «Мало ли что». «И еще я попросил бы организовать наружную слежку за Лораном Бревалем. Вдруг Варен обратится к нему за помощью. Кстати, а родственники у него есть?» «У Варена?» «Он незаконно рожденный. Мать-служанка умерла, когда ему было двадцать один». Сама мать из приюта подкидыш, так что, к счастью, у него никого нет, а то неизвестно, что ему бы вздумалось сделать со своими родными. Мудрое соображение усмехнулся Антуан. Ну что ж, если ему некуда идти и обратиться, то уже не к кому ни удивительно, что он решил свести счёты перед тем, как его снова схватят. Знаешь, что? Пошлю-ка я сам телеграмму коллегам в Париж насчёт этой Кристины Пуарье. Она ведь вполне может быть следующей жертвой, если этот подонок сумеет добраться до Парижа. Думаешь, он направится именно туда? Я ничего не думаю, Жерар. Просто я не хочу увидеть Кристину Пуарье в таком же виде, как и жену доктора. Я бы очень попросил тебя быть поосторожнее. Если хочешь, я могу тебя сопровождать. В конце концов, пока я в отпуске. Я Очень тебе благодарен за предложение, серьёзно сказал Жерар, но я никого не боюсь. Один раз я уже взял этого мерзавца. Даст Бог оrestую и во второй. Но у тебя при себе даже оружия нет. Попрошу у Дерьена. Нет, Антуан, я понимаю, что ты беспокоишься за меня, но честное слово, ни к чему. Кстати, моё приглашение до сих пор в силе, так что я очень рассчитываю видеть тебя у нас с женой в воскресенье. Он улыбнулся. Кто знает, может к тому моменту варено уже схватят и отрубят ему голову. Главное, чтобы поблизости в этот момент не было деревьев, заметил Антуан, блеснув глазами, а то мало ли что. Что-то мне подсказывает, что на этот раз все деревья поблизости срубёт под корень, в тон ему ответил Жерар, поднимаясь с места. Слышишь шаги? Дерьен уже сюда возвращается. Интересно, удалось ему обнаружить что-нибудь новое?